Лисий бог лишается еще одного хвоста. Вернувшееся семейство Джао было очень вежливо с ним. Они первым делом встали на колени и поклонились ему. Как и полагалось, кланяться богам. «Желания я не исполняю», — предупредил Ху Фэй Цинь. «Я вообще бесполезный для людей, лисий бог. Я уйду из этой деревни, когда наберусь сил». Джаои потер ладони друг от друга. Тайху, мы построим тебе лисий храм в деревне. Тайху, великий лис. Небеса благословили нас Богом. Теперь в деревню придет процветание. Это вряд ли, заметил Хуфейцинь. Непременно придет, уверенно объявил Джао И. У нас уже зацвели все персиковые деревья и дали урожай за одну ночь. Это чудо лисьего Бога. Вероятнее всего, это было последствие всплеска духовных сил, которые он проявил, чтобы спасти ребенка. Хуфайцинь припомнил, что на горе Даосов было точно так же, пока он жил там, персиковые деревья благоухали цветом и засохли, когда он покинул гору. Но вряд ли людей можно было переубедить. «Хорошо, пусть будет чудо», – милостиво согласился Хуфайцинь. Он сытно поел, свернулся клубком на кровати, укрываясь хвостами и машинально их пересчитывая. Восемь, включая изначальный лисий хвост. Но это ничего. Когда рана зарастет и силы вернутся, он сможет культивировать до девятихвостого еще раз. «Тайху, для чего ты спустился в мир смертных?» спросил Джаои. Хуфайцинь подумал, что вряд ли им стоит знать, что его буквально вышвырнули сюда поэтому сказал «Важно!» «Мне нравится этот мир. Я бывал в нем прежде и решил постранствовать здесь какое-то время». «Кто посмел тебя ранить, Тайху?» Хуфый Цинь поскреб лапой за ухом. «За свое нравие приходится платить», сказал он пространно. «Даже боги не могут делать то, что им вздумается». растерянно отозвались отец сыном. Но, видимо, такой ответ их удовлетворил, поскольку дальше расспрашивать они не стали. Лисий бог был в деревне уже три дня, когда случилась беда. Он расслышал сквозь дрему крики и шум, выставил вверх одно ухо, чтобы лучше расслышать голоса. «Демоны напали!» – кричали где-то в отдалении. Хуфейцин спрыгнул с кровати, выбрался из дома и потрусил на шум. То и дело, переходя на шаг и зажимая живот лапами, каждое движение причиняло неимоверную боль. Рана даже не думала закрываться, хоть деревенский лекарь и прикладывал к ней мох и травы. Демоны нередко нападали на человечьи поселения. Хуфайцен о таком слышал. Но он не ожидал увидеть лес оборотней, да еще и с хулишань. Их было пятеро. Они успели ранить нескольких людей и убить одного. Хуфэйцинь подумал, что они могли прийти за ним, почуяв его присутствие, и оказался прав. Увидев его, лисы-оборотни закричали. «Предатель! Мы поквитаемся с тобой за лисью гору! Мы растянем твою шкуру на ее вершине!» Людям такое заявление нисколько не понравилось. Хуфэйцинь понял, что они будут защищать Бога до последнего вздоха. Ничем хорошим это кончиться не могло. Он устало подумал, что это будет стоить ему еще одного хвоста. В лисьем обличье он с пятью демонами не справится. Придется превращаться в лисооборотня. оборотня Какое это хлопотное дело – приглядывать за людьми. Отойдите, – велел Хуфейцин людям, выходя вперед. С этими лисами-оборотнями он никогда прежде дел не имел. Просто видел их на хулишань. Кажется, они были из лис-могильщиков. Они наели себе порядочный запас духовных сил. «Я не делал того, в чем вы меня обвиняете», сказал Хуфайцинь. «Но прекрасно понимаю, что в обратном убедить вас не получится. Уходите и не тревожьте больше людей. Мы прикончим тебя, а потом их всех», объявили лисы-оборотни. Хуфайцинь вздохнул, подошел еще ближе, на ходу принимая человеческое обличье. Люди были потрясены, сомнений у них не осталось. Настоящий лисий бог. Духовная аура, окружившая его, была очень сильна. Видимо, новый ранг значительно увеличил его силы. Он решил попробовать лисью волю. Лисий бог велит вам слушать», громогласно сказал Хуфайцинь, и духовные силы полились из него еще сильнее. Помимо восьми рыжих хвостов, появились еще восемь призрачных за ними. Лисы-оборотни припали к земле, один за другим принимая лисье обличье. Страшная сила давила на них, приводя в трепет и ужас. О том, чтобы пререкаться, они не могли уже и думать. Лисья воля переломала их собственную. «Вы уйдете и никогда больше не потревожите людей», велел Цинь указывая пальцем в противоположную от деревни сторону. «Прочь!» Лисы, поджав хвосты, поспешили убраться, даже не посмев поднять на него глаза. Лисей бог был для них проявлением абсолютной иерархии, ослушаться которого они не могли. не вздохнул. Восьмой хвост медленно растаял, осталось всего семь. Духовные силы тоже уменьшились на один хвост. Удивительно, что лисья пламя не растеряла языков. Хуфа и счел, что это хороший знак, но все же подумал, нужно залечь на дно. Больше никаких чудесных спасений и прочих глупостей. Я теряю хвосты быстрее, чем их культивируя.